Глава восьмая. Все детали сходятся воедино. Один и тот же человек преследовал меня на протяжении последних дней, когда мне было особенно плохо. То и дело оказывался на моем пути. В офисе Врагова я почти не успела рассмотреть его, обратила внимание лишь на строгие костюмы, хамское поведение, и выбросила из головы, потому что могла думать тогда лишь о приговоре врачей. Неудивительно, что потом я не узнала делового партнера моего шефа в невзрачном образе простого туриста. Возможно, если бы я не была одержима идеей беременности, я могла догадаться, что это он. Хотя бы по хрипловатому голосу и акценту, но наше экстремальное знакомство окончательно усыпило здравый смысл. «Моя Лили». С теплом и какой-то гордостью в голосе представляет меня папа. Умница, красавица, полиглот. Мастер на все языки. По-доброму хохочет и приобнимает меня за плечи. В любой другой ситуации мне было бы приятно, и я бы посмеялась вместе с ним, но сейчас... Закашливаюсь и опускаю глаза. Неловко. И каждое слово в сложившейся ситуации воспринимается превратно. Чувствую на себе пристальный взгляд Мейера. Под кожу забирается, словно изучает. Разобрать на винтики меня хочет. Вот только я не механизм. И работаю непредсказуемо, даже для самой себя. Приятно познакомиться, Лилия, произносит Артур бесстрастно, а в голове эхом отзывается: "Сладкая рыбка", только голосом другим, ласковым и срывающимся. Тяжело сглатываю, впиваюсь ногтями в свои ладони, чтобы хоть как-то себя в чувство привести. Но даже боль не помогает. Тело здесь, а мысли и чувства остались в той ночи. Познакомились. Так и есть. Только сегодня имена друг друга узнали. А вчера был просто случайный секс. Как нам общаться после всего произошедшего? В одном доме находиться? Но, кажется, Мейра это ничуть не смущает. Он руку для приветствия протягивает. Серьезно? Как будто ничего не было минувшей ночью между нами. Впрочем, возможно, для него так и есть. Повеселился, оплатил, забыл. А я не могу так. Знаю, что если коснусь его горячей грубоватой ладони, то взорвусь. Я с трудом эмоции гашу. Глубже их заталкиваю, а они наружу рвутся. Рука Артура так и зависает в воздухе, без ответа. Со стороны мое поведение выглядит странно. Взаимно. Выдавливаю из себя со скрипом. Мечтаю сквозь землю провалиться. Хотя и так уже низко пало в его глазах. Тем не менее, насилую себя и тоже поднимаю ладонь. Медленно, неуверенно. «Садитесь обедать!» — с искусственной улыбкой восклицает Лариса. Все остынет. Артур, вы любите тафель, -шпиц На лице Мейера мелькает тень недовольства, но лишь я ее замечаю. Мачеха же продолжает тараторить, называет какие-то сложные австрийские блюда. И как только выговаривает... Долго тренировалась, наверное, перед зеркалом. На что только не пойдешь ради состоятельного зятя. Есть ещё ростбиф, Жерарди. Краудфлекерль. Вещает, словно Википедия. И... Артур прерывает ее тихим покашливанием. Не стоило утруждать себя. Старается сохранять безэмоциональный тон, но в воздухе витает напряжение. Мы едим обычную пищу. Лора, я же говорил. Папа берет мачеху за талию и чмокает в щеку. «Артур нормальный мужик, а ты от страха полресторана скупила». Хохочет расслабленно. Лицо Ларисы дергается в кривоватой улыбке. Сам того не осознавая, отец только что разрушил ее образ идеальной хозяйки. Наверняка она хотела все эти кулинарные изыски за свои выдать. «Да, милый». Оправившись от позора, щебечет мачеха. «Присаживайтесь». Перечить мужу Лариса не смеет. Для него она образцовая жена, и, признаться, исполняет эту роль на отлично, поэтому они и вместе до сих пор. Папа традиционно занимает свое место во главе стола и подзывает меня к себе. Подхожу чуть прихрамывая. «Что с ногой?» Мрачнеет отец, только сейчас заметив выглядывающую из-под джинсов повязку. Подвернула, признаюсь, сипла. Только не смотри при этом на Мейера. Не вспоминай, как он накладывал повязку, проводил рукой по лодыжке и... Чёрт! Не замечаю, как поднимаю голову на Артура. Ему по-прежнему плевать. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Вздохнув, сажусь по левую руку от папы, улыбаюсь ему и немного успокаиваюсь. Но вскоре мой пульс опять учащается. Ровно в тот момент, как напротив меня опускается Мир, Опять встречаемся взглядами. И от этого вокруг все искрит. Неужели никто не замечает? Впрочем, Лариса с подозрением косится на нас, как и Алина, что пристраивается рядом с Артуром. «О, золотая рыбка Лиля!» Доносится до моего слуха звонкий голосок бусинки. Поворачиваюсь на звук, широко улыбаюсь малышке, отчего та становится еще радостнее. Боковым зрением замечаю, как Артур нервно расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. «Можно рядом сяду?» София подбегает ко мне и касается моей руки. Мейер делает вдох. «София, дорогая, иди ко мне. Не следует надоедать. <кхм> Лилии». На моем имени его голос чуть заметно вибрирует. «Защищает от меня свою дочь? Считает меня недостойной компанией? Конечно. Чему может научить ребенка грязная девочка на ночь? А я и не претендую. Пожалуй, прислушаюсь к совету мачехи». И уеду отсюда завтра же. Так будет лучше для всех. Но, обращаю внимание на Софи. Она смотрит на меня жалобно, с мольбой в глазах бусинках, кари зеленых, как у ее отца. Вспоминаю слова малышки про надоедливых теть, и осознаю, что придам ее сейчас, если откажу. И я сдаюсь ребенку. Ты мне совсем не мешаешь, улыбаюсь я и отодвигаю стул. Садись, бусинка. Взгляд-выстрел пронзает меня насквозь. Мейер в ярости, хоть и скрывает ее под маской равнодушие. Броня трескается, когда он берет в руку вилку и сжимает ее мощной рукой. При этом, кажется, чуть сгибает металл. С другой стороны, стола недовольно кашляет мачеха. Уверена, мысленно, она посылает мне проклятие. И даже Алина отвлекается ненадолго от своего смартфона и с прищуром смотрит на меня. Кажется, я только что приговор себе подписала.